Оперативные планы. Последний важный оперативный план был подготовлен накануне Второй мировой войны начальником Генштаба маршалом Шапошником в 1938 году и основывался на возможной агрессии с двух сторон – Германии, Италии, Финляндии, стран Прибалтики, с Запада и Японии с Востока. Два варианта плана для Западного фронта предполагали нанесение немцами главного удара к северу от Припятских болот по направлению Минск-Смоленск и далее на Москву, а также на юг, если это будет поддиктовано экономическими соображениями. Страна постепенно сползала к войне, но разрабатывалась откровенно оборонительные планы. Созданный в июле Главный военный совет наконец привел планы 1938 года в соответствии с изменившейся после падения Франции обстановкой. Новый план был составлен генералом Василевским под руководством Шапошникова и основным противником рассматривал Германию. План предусматривал активное противодействие главному удару противника, который ожидался в центральном секторе в направлении Вильна-Минск и Брест-Барановичи. Наступление немцев в направлении Люблин-Киев считалось маловероятным. Оборонительный характер плана полностью подтверждался созданием трех фронтов, которые должны были противостоять надвигавшейся опасности. Военный совет Прибалтийского военного округа получил подробные инструкции относительно формирования и организации обороны региона. План был слегка изменен в августе, только что назначенным на пост начальника Генштаба Мериджковым, и в начале октября представлен на рассмотрение Сталина и Политбюро. Одновременно с ним был подготовлен еще один документ. Соображение об основах стратегического развертывания вооруженных сил на Западе и Востоке на 1940-41 годы, в котором рассматривалась непосредственная угроза России с Востока и Запада. Совместное нападение Германии и ее союзников Италии, Венгрии, Румынии и Финляндии считалось наиболее вероятным. Этот примечательный документ так представлял грозящую опасность и план обороны. Германия, вероятнее всего, развернет свои главные силы к северу от устья реки Сан, с тем, чтобы из восточной Пруссии через Литву нанести и развить главный удар в направлениях на Ригу, на Ковну и далее на Двинск, Полоск или на Ковна, Вильна и далее на Минск. Одновременно необходимо ожидать ударов на фронт Белосток-Брест с развитием их направлений Барановичи-Минск. Развитие операции на Ригу будет сочетаемо, во-первых. с высадкой десантов на побережье Балтийского моря в районе Лебавы с целью действий во фланг и тыл нашим армиям, оперирующим на Нижнем Немане, и, во-вторых, с захватом Маазунского архипелага и высадкой на территории Эстонской ССР с целью наступления на Ленинград. Вполне вероятен также одновременно с главным ударом немцев из Восточной Пруссии их удар с фронта «Холм Грубешов-Томашов-Ярослав-Надумбна». Борьбы с целью выхода в тыл нашей Львовской группировки и овладения Западной Украиной. Если Финляндия выступит на стороне Германии, то не исключена поддержка ее армии германскими дивизиями для атаки Ленинграда с северо-запада. На юге возможно ожидать одновременно с германской армией перехода в наступление из районов Северной Румынии в общем направлении на Жмеринку румынской армией, поддерживаемой германскими дивизиями. При сложенном предположительном варианте действий Германии можно ожидать следующих развертываний и группировки ее сил: к северу от устья реки Сан немцы могут иметь на фронте Мемель-Седлец до 123 пехотных и до 10 танковых дивизий и большую часть своих самолетов; к югу от устья реки Сан до 50 пехотных и 5 танковых дивизий с основной группировкой их в районе Холм-Тамашов-Люблин. Не исключена возможность, что немцы с целью захвата Украины, а в дальнейшем и Кавказа, сосредоточат свои главные силы к югу от устья реки Сан в районе Седлец, Люблин, с направлением главного удара на Киев. Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться сопомагательным ударом на севере из Восточной Пруссии, как указывалось выше. При этом в варианте действий Германии надо ожидать, что немцы выделили для действий на юге 110-120 пехотных дивизий, основную массу своих танков и самолетов, оставив для действий на севере 50-60 пехотных дивизий, часть танков и самолетов. Основным, наиболее политически выгодным для Германии, а следовательно и наиболее вероятным, является первый вариант ее действий, то есть развертывание главных сил немецкой армии к северу от устья реки Санн. Реорганизация Красной Армии и разработка планов проходили под угрозой немецкого нападения. Сталин несомненно получал сведения о разведке немецких войск и их намерениях. Поток разведданных увеличивался прямо пропорционально немецким приготовлениям. Еще в июле 1940 года, до того как немцы занялись детальным планированием операции против России, НКВД получило информацию о строительстве немецких укреплений в пограничных СССР регионах, а также о расширении старых и строительстве новых военных аэродромов. самые надежные и важные данные, поступившие сразу же после принятия Египетцем в конце месяца решения напасть на Россию, свидетельствовали о том, что вскоре после завершения кампании против Франции немцы стали перебрасывать свои войска на восток. К августу стало известно, что количество немецких дивизий на востоке увеличилось с 28 до 70. Согласно информации, полученной НКВД из различных приграничных округов, высокопоставленные немецкие офицеры инспектировали в летние месяцы приграничные с Советским Союзом районы. За этим последовало строительство новых и расширение старых аэродромов, а также ремонт переброшенных с Западного фронта самолетов. Наконец, по разведданным за последнее время отмечается прибытие пограничной полосу Германии и появление на границе с СССР немецких военных летчиков. Это встревожило военную разведку, так как полученная информация подтверждает имеющиеся у нас данные, а в некоторых случаях почти дублирует их. К концу августа стало известно, что немцы замышляют переброску на восток 120 дивизий. Сопоставление различных донесений, полученных 25 августа, заставило Гейеру сделать вывод, что наращивание немецкими вооруженных сил представляет реальную угрозу России. Правда, Германия объясняла концентрацию войск стремлением укрепить восточную границу с Советским Союзом, ослабленной во время кампании против Франции. Однако характер наращивания вооруженных сил заставлял стревогой признать, что Гильдер намерен подорвать позиции России на Балканах. Это, видимо, послужило толчком к тому, что Советский Союз предпринял осенью 1940 года усилия по укреплению своих границ. Дополнительные данные, подтверждающие эту оценку. Были и лучше всего обобщены советским военным оттошем в Белграде, сообщившим в начале 1941 года, что Балканы становятся решающим центром политических действий, тем более что с этого начинается непосредственное столкновение интересов Германии и СССР. Последствии стратегические планы подверглись лишь незначительным изменениям в феврале 1941 года по результатам военных игр и послужили основой мобилизационного плана 41. По-прежнему, считая Западный театр военных действий главным, Сталин отдал приказ о развертывании войск на юго-западе, вопреки утверждениям Суворова. Это не была запланированной попыткой оккупировать румынские нефтепроводы. Скорее, это была концентрация войск на том направлении, откуда ожидали главного удара. Предполагали, что целью немцам будет захват нефтяных районов и быстрое продвижение на Украину и Баку. происходившее с осени 1940-го по весну 1941 -го года наращивание войск, занимавших оборону на южном фланге, было вполне логичным. Гитлер лишь 17 марта 1941 -го года отказался от мысли взять вдвойные клещи Украину и решил нанести сильный и концентрированный удар по центру. К тому времени началась крупная переброска сил, предназначенных для операции на южном фланге. Незавершенность переговоров Молотова в Берлине постепенно усиливала чувство неуверенности. Отнюдь не проявляя никаких признаков самоуспокоения, Сталин был озабочен нависшей на страну угрозой. Утром 5 декабря новый посол в Берлине Деканозов, который до своего назначения на эту должность был высокопоставленным работником НКВД, разбирал, как обычно, пришедшее на его имя почту. Неожиданно ему попалось анонимное письмо, содержавшее важную информацию о намерении Гитлера напасть на Советский Союз весной 1941 года. Военный атташе генерал Тупиков подтвердил, что детали передвижения, реорганизации и наращивания войск соответствуют данным, ранее полученным посольствам. Письмо и его оценка были направлены лично Сталину. Эти сведения подтверждались выступлением Гитлера перед высшими военными руководителями на закрытом совещании 18 декабря, о котором Сталину было известно. Выступление Гитлера изобиловало антисоветскими измышлениями. О войне на Востоке он называл целью, которой стремится Третья революция. Однако самое драматичное донесение было получено Сталиным по линии разведки в разговоре совещания Высшего командного состава, созданного для обсуждения серьезных недостатков, скрытых специальной комиссией Центрального комитета. Всего через одиннадцать дней после принятия директивы двадцать один по операции «Больборос» генерал Трубиков предупредил Москву о ее существовании.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 Тупиков подтвердил достоверность своей информации, которая основана не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам. По мнению осведомителей, поездка Молотова в Берлин напоминала визит полковника Бека, польского министра иностранных дел, который был вызван в Берлин на переговоры с Гитлером после того, как план оккупации Польши вступили в свою завершающую фазу. Материалы совещания командного состава, который провел Сталин в ответ на угрозы Германии и ее поползновения на Балканах, уже давно являются достоянием гласности, но их очень редко изучают. Они затрагивают все аспекты реорганизации вооруженных сил. Программа подготовки личного состава, оперативное искусство, состояние бронетанковых и механизированных частей, военно-воздушных сил и тому подобное. Совещание было создано с целью подготовиться к отражению немецкого нападения. Разносторонняя критика, оказавшаяся пророческой, прозвучала по поводу неспособности вооруженных сил извлечь уроки из итогов немецкой кампании во Франции. С нашей точки зрения необходимо подчеркнуть, что на совещании был сделан очень сильный акцент на обороне, об упреждающем ударе, который естественно потребовал бы совершенно иного рода подготовки маневров, вообще не упоминалось. Ключ к разгадке якобы таинственного развертывания вооруженных сил, о котором пишет Суворов, лежит в оборонных планах и двух военных играх, проведенных в январе 1941 -го года. Наиболее примечательной была вторая игра, данные о которой стали известны недавно. В этой игре, о которой подробнее будет сказано ниже, Жуков играл за войска Синих, контратакующих с юго-западного фронта. Этого сценария больше всего боялся Сталина. В конечном счете, наращивание и развертывание войск было проведено на основе планов и игр. Если внимательно изучать три оперативных приказа от 22-23 июня 1941 года, то становится ясно, что они описаны прямо с документов военных игр. Анфилов, например, считает, что когда Павлову пришлось отражать удар немцев, он вынул материалы военных игр 1941 года и, готовясь к отпору, пытался в них разобраться. Значение игр вряд ли можно переоценить. В ходе их... Проверялись тщательно разработанные ранее планы, и, кроме того, рассматривались ключевые стратегические вопросы обороны и наступления в контексте потенциальной внешней опасности. Они дают точное представление о советском стратегическом мышлении накануне войны. Не одна из этих крупных игр не предусматривала агрессии и нанесения упреждающего удара. Напротив, обстановка сордона для игр изобиловала драматическими эпизодами для восточной страны. Она во многом была похожа на события, которые развернулись на наших границах в июне сорок первого года после вероломного нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз. Обе игры имели исходным моментом наступление немцев на разных фронтах, и в них прививались возможности оборонительных действий. Первые игры, проведенные 2-6 января, исходили из того, что немцы нанесут удар в центральном и северном секторах. Главный западный удар немцев был нанесен 160 дивизиями под командованием Жукова южнее Бреста и далее в направлении Владимира, Валынского и Чернобыля. отвлекающее наступление было осуществлено на севере силами шестидесяти дивизий, чтобы ввести в заблуждение восточных относительно места нанесения главного удара. Эти войска начали движение из восточной Пруссии в направлении Риге-Двинска и Сувалек и Брестской области в направлении Барановичей. Советская оборона руководил Павлов. Хотя немцы глубоко вклинились в советскую оборону, им не удалось развить успех. Однако настораживало, что Павлов не сумел отбить наступление противника, игра окончилась безрезультатно, а немцы закрепились на своих позициях, пройдя сквозь советскую оборону. Вторая игра, которая стала известна лишь недавно, состоялась 8-11 января и в основном проходила на южном участке фронта. Павлов, командовавший теперь немецкими войсками, осуществил маневр наступать на окружение сил противника, продвигаясь в направлении Проскурова. Уничтожив силы восточных, он должен был продвигаться в направлении Шепетовка-Одесса. Наступление было остановлено с Жуковым, сумевшим, однако, лишь частично развить свой успех. Обе игры продемонстрировали уязвимость и недостатки обороны. Комиссия, оценивавшая игры, дала нелестные отзывы о действиях армии. Итоги первой игры показали, что оперативно-стратегический курьгазор многих командиров высшего звена был далек от совершенства и требовал кропотливого и настойчивого труда в оттачивании искусства управления и вождения крупными соединениями, глубокого освоения характера современных операций, их организации, планирования и последовательного осуществления на практике. С учетом такого сурового приговора глупо считать, что Сталин замышлял военную авантюру. В лучшем случае он мог надеяться, что основные недостатки обороны, скрытые на играх, будут исправлены до нападения немцев. Высший командный состав, участвовавший в играх и в совещании, уже должен был разъезжаться в свои соединения, когда 13 января их неожиданно вызвали в Кремль. Мересков был подвергнут резкой критике со стороны Сталина за плохую организацию обороны во время игр, и там же снят с должности, и заменен блистательным Жуковым. Хотя на конференции Жукова осуждали за некритическую приверженность к наступательным доктринам, его относительно успеха в военных играх и авторитет, завоеванный на Халкинголе, позволили ему, видимо, снискать доверие Сталина. Но не военные ивры, не военный совет не смогли решить важнейшие статистические проблемы после того, как было признано, что Советский Союз столкнулся с опаснейшим периодом войны. Конкретно же продолжали считать, что оборона будет играть сугубо вспомогательную роль, обеспечивая наступательным группировкам достижение поставленных целей. Поэтому введению боя с целью выхода из окружения уделялось мало внимания. В психологическом плане наследие наступательной стратегии продолжало заглушать голоса скептиков и препятствовать использованию возможности обороны. Глубоко укоренившаяся вера в способность Красной Армии осуществить глубокие операции и с минимальными потерями перенести войну на территорию противника породила чрезмерную уверенность в себе и недооценку противника. Кроме того, эта вера подрывала выполнение многочисленных планов по развертанию войск, партизанская же война напрочь отвергалась.